Лишь благодаря появлению дика Рено, помощника шерифа, их перепалка не перешла в крик. Рено вошел в церковь как раз в ту минуту, когда собравшиеся начали покидать часовню. Органная музыка все еще звучала, это казалось весьма кстати, по крайней мере, она заглушала гневные эскапады Арчера и хриплые ответы Данстейбла. Однако, для того, чтобы ссора не привлекла всеобщего внимания, потребовалось физическое вмешательство дика Рено — который положил конец перебранке. Затем, совместными усилиями доктора Роусона, и седовласый миссис Арчер, разгневанный священник, был уведен с поля боя. Эми на отвлеклась, наблюдая за этим, и когда она обернулась, Эрика Данстейл уже не было рядом. Улетел, как летучая мышь, едва я отпустил его руку, покачал головой Дикрино. Не расскажете, из-за чего это они? Имя кинула беглым взглядом толпу, направляющуюся к выходу, и покачала головой. Мне бы не хотелось сейчас говорить об этом. Ну, как знаете, ирина кинул. Надеюсь, в машине вам будет удобнее сделать это. Эми нахмурился. — Только не говорите мне, что я вновь арестована. ирина покачал головой. Подъезжая сюда, я встретил Хэнка Гиббса. Он как раз отъезжал и попросил меня подбросить вас обратно в город. Говорит, не предполагал, что служба затянется так надолго. Ему надо подготовить завтрашний выпуск. Просил передать свои извинения. Понимаю. Я помолчал. А вы? Что я? Не против подвести меня? С удовольствием. Ирино сошел вместе с ней по ступенькам, потом направился по дорожке в обход здания церкви. Я припарковался с той стороны и сказал он. Решил, что люди могут не то подумать, увидев, как вы садитесь в патрульную машину. «Спасибо», — Эмми улыбнулась, — «весьма вам признательно». И это была правда. Меньше всего на свете ей сейчас хотелось, чтобы обывателя Феарфейла приняла за преступницу. и Ебесто она была приговорена быть женщиной и подозревалась в том, что она писательница, да еще и заезжая, которую следует выставить из города». Как только патрульная машина свернула за церковью на узкую однополосную дорогу, эми почувствовал себя более комфортно. Никто больше не смотрел на нее пристально и не было такой удушающей жары. Рено, очевидно, проверил по карте, как можно добраться до города окольным путем, и она была признательна ему за это. Он смотрел на дорогу, что бежала впереди. Плоская линия носа портила его профиль. Когда он повернулся к Эмми, этот недостаток исчез. — Вам удобно? — спросил он. — Если хотите, могу включить кондиционер. — Мне хорошо. Эмми улыбнулась. — Я вот подумала, может быть, я и не нравлюсь кому-то из местных, но большинство из вас — само гостеприимство. С тех пор, как я сюда приехала, мне ни разу не пришлось сидеть за рулем. — И не надо, — сказал Рено. — Покрышки целее будут. именно нахмурился, а вот заметил. — В чем дело? Я сказал что-то не то? — Эмми покачала головой. — Нет, просто вы кое-что мне напомнили. — Раз уж об этом зашла речь, — подумалось ей, — надо рассказать ему о том, что произошло на парковке возле гостиницы. Он слушал ее, не перебивая, пока она не закончила. — Хотите написать заявление? — Давайте откровенно, — сказала Эмми. — Какой в этом смысл? — Рено пожал плечами. — Наверное, Никакого. Люди здесь, да вы видели их во время службы. Некоторые сильно встревожены тем, что произошло в доме Бейтса на прошлой неделе. Черт, кое-кто до сих пор приводит в тревоге из-за того, что случилось там тридцать лет назад. Знаю, — сказал Эмми. И одна из вещей, которые их тревожит, — это то, что вы что-то знаете, или им кажется, что знаете. Я говорю о самых твердолобых, вроде преподобного Арчера. Айрен Смит и им подобных людях преклонных лет. Остальные же хотят как можно скорее забыть всю эту историю. Остальные? эми посмотрел ему в глаза. И вы в том числе? Вы тоже так думаете? Полагаю, я могу говорить о имени большинства людей своего возраста, родившихся и выросших здесь. Ответил Рено. Мне было всего лишь пять лет, когда все это началось. Я хорошо помню, как улицы были забиты автомобилями, как город наводнили репортеры и любопытные, приезжавшие даже из Нью-Йорка и Калифорнии. Сказать по правде, было довольно интересно смотреть на всех незнакомцев, приехавших на машины,